Позже, когда Анна Болейн родила мертвого мальчика, Генрих решил жениться в третий раз, потому что не оставил своей мечты о наследнике сыне. Он ложно обвинил Анну Болейн в супружеской неверности, она была заключена в Тауэр и через несколько месяцев казнена. А трехлетнюю Елизавету объявили незаконно рожденной и лишили права престола наследия. Генрих VIII много раз менял свое решение о наследниках, и юной принцессе то даровали, то отбирали права на трон. Третья жена Генриха VIII, Джейн Сеймур, родила ему сына Эдварда и умерла от родовой горячки несколько недель спустя. Сам Эдвард был болезненным ребенком, и королю требовался еще один наследник-мальчик. Кстати, юный Эдвард стал прототипом принца из повести Марка Твена «Принц нищий». У четвертой жены Генриха VIII, Анны Клевской, детей не было. Поскольку это был дипломатический брак, и Анна не любила Генриха, она согласилась на развод. У пятой жены Генриха, Катерины Ховард, тоже не было детей. Как и Анну Болейн, ее обвинили в супружеской неверности и казнили. Но и шестая жена Генриха, Катерина Пар, не родила Генриху Восьмого наследников, хотя пережить своего супруга, И остаться живой ей удалось генрих VIII умер в 1547 году и в соответствии с законом о перворождении на престол взошел принц эдвард он умер совсем юным в 1553 году следующей наследницей генриха VIII была дочь катарины арагонской мария или мария I, получившая прозвище мария кровавая позже ставшая супругой короля испании филиппа II. Она была ярой католичкой и сожгла на кострах множество испанских еретиков и английских протестантов, убежденная, что таким образом спасает их души. Во времена правления Марии Кровавой жизнь принцессы Елизаветы постоянно висела на волоске. Она была заключена в Тауэр, где на время ей пришлось принять католичество. После многих лет лишений и преследований в 1558 году она взошла на трон своего отца вполне законно, после смерти бездетной Марии, по праву наследования. День ее воцарения, 17 ноября, со временем превратился в национальный праздник, отмечавшийся вплоть до XVIII века как день рождения нации и торжества протестантизма. Елизавета правила Англией вплоть до самой своей смерти в 1603 году. Однако обстоятельства ее рождения – И тот факт, что король, разведясь с ее матерью, первоначально лишил ее права на престол, делало положение королевы очень сложным и шатким. Все 45 лет ее царствования были полны заговоров, интриг и козней претендентов, оспаривавших у нее права на власть. Елизавета I английская была выдающейся женщиной. Именно во время ее правления Англия добилась мирового могущества. Не зря эта эпоха названа многими английскими поэтами и драматургами «золотым веком». Елизавета I любила повторять, что она замужем за Англией. При дворе постоянно обсуждались так называемые «брачные игры королевы». Не собираясь выходить замуж в реальности и делиться с кем-нибудь своей властью, Елизавета I почти все время находилась в состоянии обручения с каким-нибудь иностранным принцем или знатным вельможей. Например, сватовство французского герцога Алансонского безрезультатно длилось 10 лет.